Глава шестая. Уже не спасал ни третий уровень бега, ни гибкости суставов. Трижды на обратном пути, когда ноги уже совсем отказывались слушаться, мы делали пятнадцатиминутные привалы. Благорита позаботилась и под завязку снабдила нас восстанавливающей едой. В лагерь мы вернулись около полуночи. Лишь разглядев освещенный кострами, серьезно увеличившийся в размерах вал и облепивших его защитников, я, наконец, немного расслабился. Пол дороги я перебирал возможные варианты, в которых был даже тот, что Павел Михайлович, сговорившись с озерскими орками, не стал откладывать и напал на базу в мое отсутствие. С этим пронесло, но другие расклады были не сильно лучше. В итоге я понял, что так можно получить инфаркт, лечение которого замедлит передвижение, и решил заняться отложенной прокачкой. Много времени это не заняло, так как с навыками я разобрался перед началом погони. Итак, четыре свободных очка характеристик было. Двадцать за уровень. 10 с двух книг за последние испытания. И 5 с гильдийного рейда. Итого сорок одно. Подавив соблазн гнать до двадцатки жирность, все равно бы не хватило. Я решил, наконец, вернуться к правильной мысли, Тем более, что последние данные недвусмысленно намекали что придется много и упорно думать. Дешевые шаги стали сокращаться, и уже после 22 повышение подорожало до семерки. Правильно мысли 25. Для увеличения требуется 7 свободных очков. Осталось 8 очков. Нормуль. С учетом пятерки от увеличения правильно мысли, даже голые и без бафов я имею тридцатку. В досистемные времена мне с такими показателями, скорее всего, смогли бы доверить, если не разработку, то кнопку включения дронного коллайдера точно. Я открыл вкладку «Гильдия», и тут все шло не так оптимистично, как мы предполагали изначально. Меню «Гильдия». «Фундаментальная гильдия защитники. Уровень 2. Опыт. 1 706 420. Из 3 миллионов». Детализации по входящим очкам тут не было, что сильно усложняло расчеты. Но даже на глазок видно, что система сильно жадна. Какая новость? За ночной замес, в котором мы убили больше тысячи орков, гильдия получила примерно 150 тысяч опыта. И это с учетом тройного коэффициента на своей территории. То есть, если предположить, что уже вошедшие в состав люди убили в среднем две трети из них, округлим до 800 то за орка получалось около шести тысяч опыта, из которых 3% шли в гильдию. Надо полагать, столько, шесть тысяч получали бы наши бойцы за каждого орка, если бы соответствовали их средним 16-17 уровням, кроме компашки Джура. В реальности выходило намного меньше, я и вовсе не получал даже 500. По счастью, Расчет гильдийной прокачки учитывал базовый опыт со сферического орка в вакууме, иначе мы вообще бы ничего не набили. Но все равно очень медленно. В итоге, вместе с опытом за пик и крох за небоевую активность, мы едва-едва взяли прошлой ночью второй уровень гильдии, расширив ее на 200 человек, сразу же принятых. Эльф Трунис стал четвертым бригадиром. За почти 20 часов, прошедших с тех пор, набрали еще примерно 750 тысяч. И это суммарно за проходы ежедневных испытаний большинством из 700 человек, гильдийного испытания тремя двустами бойцами, кого я принял ночью, и зачистку остатков двух лагерей напавших на нас орков. Слезы, блин. Минимум двое суток до следующего, и это при том раскладе, что никто не будет пропускать заходы на пик, и мы продолжим воевать со всеми соседями. О, а это что? Замотавшись и расслабившись от счастья, что могу переложить текущие дела на других, за все то время, что прошло с момента, как гильдия взяла второй уровень, я ни разу не зашел в подменю навыки гильдии. А вернее, только сейчас заметил, что при левелапе оно стало активным. «Общее хранилище — первый уровень, плюс. Ремонт — первый уровень, плюс». Свободных очков развития — одно. «Судя по тому, что мне никто про это ничего не сказал, этот пункт может открыть только глава. Посмотрим, что дает». Радость быстро сменилась непониманием, а затем и раздражением. Пощелкав все пункты и перерыв все меню, я не увидел никакой информации о том, что дают вторые уровни навыков гильдии. «Да твою же мать! Как так?» Вы мне всерьез предлагаете вслепую потратить единственное раритетное очко? Если с ремонтом все более-менее понятно, снизится количество потребляемого порошка, хоть и не мешало бы узнать, насколько, то с хранилищем полный мрак неизвестности. А ведь наверняка в будущем появятся новые навыки, и, возможно, стоит придержать очко для них. Блин, а может быть и другой вариант? Следующий откроется только после прокачки этих. Вот гады. Ладно, в любом случае такое решение без обсуждения с остальными я принимать не могу. Закончив с гильдией, от безделья, и чтобы не обращать внимания на все сильнее ноющие от бесконечного бега ноги, я принялся по очереди приставать к окружающим меня дамам. Познакомился поближе с рыжеволосой Леной. Когда главное, на ее взгляд, опасность осталась позади, с нее слетела напряженная молчаливость. Приход системы застал 24-летнюю девушку в подмосковных Люберцах. По счастью, один из соседей оказался подкованнее остальных и сумел организовать небольшую группу. Они успели набрать еды и даже, встретив низкоуровневых монстров недалеко от дома, поняли возможности системы и прокачали трех человек. Их проблема была в бесконечном количестве друзей и родственников, которых они или искали, или ждали, что постоянно задерживало выход из густонаселенного района и вело к потерям. Только на утро третьего дня они покинули город, а к вечеру пришли в Старниково, где их обобрали люди Шамиля. Там же и заночевали, вернее, пытались. Петя нашел их и вывел, на тот момент девятидесяти уровневых нубов, на битву с орками. Кто выжил, прокачались и влились в ряды тогда еще Фединых ребят. Из 22 человек, что вышли из Люберец, в живых осталось трое. А семья? Задал я тяжелый вопрос, стараясь окончательно сложить впечатление о мотивации и целях перспективной магички. Сколько себя помню, мы жили втроем с мамой и бабушкой. Бабушки не стало в прошлом году, а мама, когда узнала о наших планах, села в машину и поехала в Москву к своему любовнику. Вряд ли далеко уехала, там на дорогах полная жопа уже была. В любом случае, назад она не вернулась. Света рассказывала мне о своих переживаниях по поводу Кости, что у них нет времени общаться, и что Таня постоянно трется вокруг него. Я, как мог, ее успокоил, искренне надеясь, что Костя не такой мудак, чтобы сейчас пойти налево. «А когда сплю?» — понурив голову, сказала Света. «Один и тот же кошмар снится. Новый год последний, на даче нашей большой собрались». «Ну, ты был там. Все приехали, даже Вика из Эстонии и Ксюша из Италии с племяшками». Девушка запахнулась, ее глаза заблестели. «Еще ярко все так, прям как вживую. Стол накрываем, общаемся, детишки вокруг елки бегают, даже запах хвои чувствую. Счастливые все. Садимся, куранты, шампанское, пожелания, объятия, фото. Идем на улицу, там мужчины уже установили в снег фейерверки». «Начинается грохот, вспышки, все кричат «С Новым Годом!»» Света сглотнула комок в горле. «Тут одна большая ракетница падает и стреляет в сторону леса, и во вспышке я вижу того здорового паука, которого мы в первую ночь в ТЦ завалили. Только больше раз в десять, и он бежит к нам, а за ним орки. Пытаюсь магию сколдовать и не могу. Меню есть, но не срабатывает заклинание. Она так ярко нарисовала картинку, что у меня напряглись все мышцы, как в преддверии боя. — Ты же видишь, даже тут много выживших, а в Европе, может, организация лучше, — сказал я первое, что пришло в голову. — Может. — Света слабо улыбнулась сквозь слезы и вернулась к оттачиванию магических талантов. — Ну, а с Иль мы просто наслаждались долгожданной возможностью пообщаться друг с другом. «Конечно, бег, забитые мышцы, зачастую страшные виды, открывающиеся по пути, не самый лучший антураж для свидания. Но мы старались всего этого не замечать. Рассказывали о своих мирах, прошлой жизни и пытались целоваться на бегу. Но, признаться, это было скорее забавно, чем приятно». «И много у тебя было девушек?» Вдруг спросила она, когда мы, чуть отстав, перебрались через неглубокую речушку. От неожиданности я споткнулся и с головой рухнул в воду. «Не особо», — почти не соврал я, выбираясь на берег. Вспомнился момент из фильма «Правдивая ложь» со Шварценеггером. Там супруга главного героя узнала, что он крутейший спецагент, и, пользуясь тем, что ему вкололи сыворотку правды, спросила, убивал ли он когда-нибудь людей. Он вынужденно ответил «да» и тут же быстро добавил «но все они были плохие». К сожалению, или к счастью, я так ответить не мог. Оставалось воспользоваться старинным дедовским методом, перевести стрелки. А у тебя мужчин? Тоже, отвела глаза эльфийка, и, видимо, вспомнив, что мы выпали из-под вали, ускорила бег. Сработало, хотя ее ответ и немного напряг. Все-таки, несмотря на внешность юной девушки, или значительно старше меня, и теоретически мужчин у нее могло быть немало. Пришли. Выдохнула Света, и, сняв вуаль, вышла из скрытности. Нас радостно приветствовали, и к моему окончательному облегчению навстречу вышел широко улыбающийся грил. Крепко, будто после очень долгой разлуки, мы пожали друг другу руки. «Свет, надо совет собрать». «Я тоже грилу послушать хочу», — надула губки девушка. «Я сделаю», — пришла на помощь Лена. «А потом на собрании можно поприсутствовать?» «Конечно, только другим о том, что видели, пока не говори». «Хорошо». Девушка убежала. «А что видели?» — нахмурился гном. «На совете расскажу. Давай ты сначала. Догнали?» Ахер молтом молотом расплющить!» — довольно заулыбался Грил. «Да не томи ты!» — подогнал я. «Не рисковали, не волнуйся!» — Устился в объяснении он. «Живых прав взять не удалось!» «Шаман срал стрелу, даже две в загривок. А потом я еще для верности пошинковал его. Кстати, забавно, когда рубишь почти невидимку, тело не видно, брызги крови тоже. А топор поднимаешь, он красный весь, и с него капает. Убили, короче. А второй, без шамана что? Здорово, конечно, но он ведь из крепости. А у них излишка к них не было. Упорства много, навыков мало. Но живым не дался, да мы и не стремились». «Куда они шли? Удалось узнать». — Догнали мы их километров через пятьдесят, еще в нашей области. У шамана нашли карту, было там несколько новых для нас значков. Костя выслал разведчиков сразу. Может, кто и вернулся, я не следил. Помогал Рофрэд. Мы подошли к дереву собраний и, пользуясь тем, что кроме нас еще никого не было, заняли лучшие места. — Иль, я обернулся, но эльфийки не увидел. — За своими в лес побежала, — объяснила Света, и, не доставая плед, рухнула на траву. «Господи, все болит. Это сколько мы с утра набегали?» «Ну, если сильно округляя, я улегся рядом и принялся загибать пальцы. Шестьдесят до крепости, оттуда где-то 160 до горы, ну и назад двести. Это все если по прямой, по факту больше. Итого 470, я думаю. Бежали в среднем километров тридцать в час». «Охренеть!» «Только и смогла выговорить Света». Да и у меня, после расчетов и осознания того, что мы на ногах уже почти двое суток, сука, активных суток, заломила даже те немногие мышцы, что не болели до того. Словно почувствовав наше состояние, поблизости возникла Рита. Набегали уродненькие мои!» — засуетилась женщина, выкладывая на траву перед нами разнообразные блюда и бутылки. Ей специально выдали один из трех найденных защитниками мифический рюкзак. Вот в этой стране Настаты, тут восстановление, тут стимулирующее и для мужской силы. Все свежее и самое мощное. Я усмехнулся и начал с восстановительных жареных окуней. Народ быстро собирался. Как с Луховицкими? спросил я Петя, пожимая ему руку. Сначала тугошло! снисходительно вздохнул он, присаживаясь. Пришлось давать им в аренду артефакты, потом раздухарились. «Сейчас прошло больше семисот человек, погибших двадцать небольшим, ниже ожидаемого». «А сам?» «Михайлович-то? С последней сотни должен быть. Через час-полтора». «Отлично. Как раз успеем обсудить новости. Как Леха с утра сходил?» «Потерь у нас нет. Добычи достаточно. Выжившие орки остались там. По нюансам сам с ним поговори, но не вдаваясь в подробности». все Всё-таки пришлось, похоже, арчонков резать. А где он?» «Должен скоро вернуться», — вступил в разговор Паша. «Там у него сначала маленькая компашка заблудившихся орков, и на обратном пути очередной строительный рынок». «Как там, кстати, нашим инженерам всего хватает?» «Да, не только инженерам», — Паша довольно потянулся. «Мы так много воюем и ходим в рейды, что половина лагеря уже завалена захваченным и найденным барахлом. Уже решили делать дополнительные склады и сразу же наращивать те, что строятся сейчас». «Если бы не системные рюкзаки, не знали бы, куда девать артефакты, а материалы и ресурсы уже сейчас не знаем». «Много не мало», — довольно произнес я. «А куда разместить найдем?» «Эдя с Ксюхой не придут», — сообщил Андрей. «Помехи в виде крепости на Рязанке теперь нет, а орки, похоже, перехватили немалую часть беженцев. Плюс к тому, помаленьку протаптывают тропинку через холмы, и народ все смелее по ней идет». В общем, почти 400 человек за день. Ребята все в мыли, сортируют. Орков-то в крепости нет, но Павел Михайлович, боюсь, тоже скоро начнет народ на дороге фильтровать, — сказал я и, глотнув черничного стимулирующего компота, с наслаждением заметил, как боль в забитых мышцах слабеет. Так что, если ничего не решим сегодня, придется рядом с ним блокпост поставить, чтобы не только женщины до нас доходили. — Мы уже думали об этом, — согласился Андрей. «Оптимальный вариант по очереди. День они, день мы». «Хорошая идея». Я повернулся к появившемуся из темноты Палычу. «Я смотрю, столб обнесли». «Ну ты бы поближе подошел», — обиженно сказал инженер. «Все согласно заказу. Дверей только нет». «Обязательно посмотрю», — успокоил я его. «Так, ладно, начнем. Кто опоздает, потом расскажем». «Ща, погодь, вон Костя бежит». «Всем хай!» — поприветствовал всех главный разведчик. «Только что вернулся второй разведчик из тех, что по карте оркского шамана бегали!» Он устроился рядом со Светой, поцеловал ее в щеку и схватил с пледа, случайно или нет, выпечку на увеличение мужской силы. «Ну...» — нетерпеливо подогнал его я. В двух словах, что там, времени мало. «А, сорян, оркские поселения, ясен хер!» — ухмыльнулся парень. «То куда, судьба по направлению, шла наша сладкая парочка? В 90 километрах! Две тысячи, включая мирных!» — Крепость чуть поменьше той, что сегодня взяли. Стол в пятистах метрах от стены. Раньше его не нашли, так как место скрыто между лесочками. Надо вплотную пробежать, чтобы заметить. «Халява — Халява! — воскликнул Паша. — Под неуязвимостью от столба раскатать только так. Не за одну ночь, так за две. — Ага, они прям будут ждать и смотреть, как ты радостно прешь на них под неуязвимостью, — скептически возразил Петя. — Да и ловушек там пади выше крыши. — Ты не переоценивай орков. Они себя бессмертными считают, и вряд ли... — Костя, дальше... — перебил я. — А вторая в ста Столба нет, крепости тоже. Но там прям много деревень. Суммарно тысяч пять орков, правда, половина мирные. Видно, цель посланцев была как-то их объединить. — Ясно. Тогда слушайте, что видели мы. Когда я закончил рассказ, под деревом воцарилась тишина. Сразу после того, как большинство выругалось. «Ну, жопа, чё?» — высказал общую мысль Костя. «Пока ещё не полная», — протянул Петя, оглядываясь на пик. «Вот если Павел Михайлович реально спелся с Озёрскими, тогда да». «Как бы нам это стопроцентно выяснить?» — А озадаченно произнёс Андрей. «Сань, у тебя было время придумать что-нибудь?» Кроме прямого вопроса в лоб, ничего, но он может соврать. Андрей хотел продолжить, но его опередил Паша. «Мы знаем о многих поселениях орков. Давайте продадим ему данные о том, что со сдвоенным пиком там всего шестьсот рыл, взамен на его помощь в атаках на другие». «Это можно», — согласился Петя. «Но все равно надо сначала узнать, не имеет ли он привычки договариваться с зеленокожими». «Есть», — начал Андрей, но теперь его перебил Костя. «Так давайте Саня его в оборот возьмет, как тех орков. Если окажется, что он ни при чем, изменимся или откупимся». «А можно и оставить его марионеткой?» «Да бля!» — воскликнул обычно флегматичный Андрей, чем вызвал кучу недоуменных взглядов и тишину. «Есть способ узнать, правду ли он говорит в общих чертах. У двух людей есть интересные особенности. Что ж ты сразу не сказал?» — буркнул Паша и тут же опустил глаза под грозным взглядом друга. «Оба с нами давно, так что доверять им можно», — продолжил Андрей. «Первый понимает, врет ли человек в общем». «Сложность в том, что это работает только если задавать вопросы, на которые можно дать ответ «да» или «нет». Причем с паузой, чтобы он успел их обработать. Сам он утверждает, что уже придра. <кхм> Прошу прощения, научился. Саня, тебе придется пообщаться с ним заранее и продумать формулировки. Без проблем. Второй чувствует общие эмоции. То есть, если ты вкинешь что-то вроде «Озерские орки в союзе с гномами», — Он поймет, какую реакцию вызвало твое сообщение, вне зависимости от мимики и сказанных слов. — Отлично! — обрадовался новостям я. — Главное, чтобы он сам не обладал каким-то навыком, вроде «Идеальный лгун, контрящим эти два». — вложил ложку дегтя Петя. — Уж больно он шустро ребят набирает. Будем наде... Навалилась тьма. — Поздравляем. Вас ждет второе событие в мире испытаний. Правильный выбор. Выберите сто добровольцев. Они должны зайти в пик до начала события и пройти испытания по собственному выбору. По его окончании из изврат вылетит количество агрессивно настроенных существ 25 уровня, равное количеству проваливших испытания. В случае провала испытания на добровольца накладывается неснимаемый эффект минус 50% ко всем характеристикам на сутки. На прохождение испытания отводится 55 минут, плюс 5 минут на выбор. Награду вы получите, когда будет ликвидировано 90% противников. Вдача. Время до начала события 2 минуты 39 секунд. Твою мать! Я огляделся и быстро нашел искомое. Пять на пять. Черный с огненными всполохами портал висел километров в полутора отвала. Те самые. Откуда, если мы массово провалим испытание через час вылезут сто монстров 25 пятого уровня? Насколько это плохо, выяснять не хотелось. Все, у кого есть высокие характеристики, быстро к столбу крикнул я уже на бегу. «Если через полторы минуты не наберется сто, заходите все подряд. Сто человек должны быть по-любому. Мирных в лес подальше от врат. Всем воинам, включая Луховицких, через час встречать врага на валу». Убедившись, что приказ принят и передан, и что защитники активно толпятся на входе в широкие врата, окружающий столб солидной постройки из крупного кирпича, чтобы не остаться за бортом, я сделал то же самое. Хотите стать добровольцем событий — правильный выбор. В случае неудачи вы получите неснимаемый эффект минус 50% ко всем характеристикам на сутки. Поехали! Мир вокруг потемнел, но, как и в прошлый раз, испытание началось сразу. Все-таки система, дабы не заставлять игроков висеть в темноте с тикающим таймером, на время отрубает их. Выберите характеристику, на которую будет завязано испытание. Мощь. Спрагливость, правильно мысля, колдунство, зыркливость. До начала испытания осталось 4 минуты 53 секунды. Отрицательные не предложили. Правда, оставили нулевое колдунство и, по-видимому, мощу с жирностью объединили в одну категорию. Ну что ж, из правильно мысля и зыркливости однозначно выберу первое. Сомнительное удовольствие играть в игру, где надо чего-то рассматривать. О, угадал! Про игры! До начала испытания осталось 4 минуты 32 секунды. Выберите занятие и игру, наиболее подходящее для вас. Испытание будет сгенерировано на основе вашего выбора. Шахматы, реферанс, своя игра, кроссворд, судоку, цивилизация, герои меча и магия, ассоциации, логические задачи. Список уходил в бесконечность. По какому принципу создатели расставили названия оставалось только догадываться. «Ну, будем предполагать, что по популярности, хотя тогда я готов поспорить по ряду позиций. В лонглист попали «Прев», «Своя игра», «Кроссворд», «Цивилизация», «Герои» и «Логические задачи». «Шорт», «Прев», «Цивилизация» и «Герои». А потом я перечитал задание и задумался, что значит «Сгенерировано на основе вашего выбора». «Это мы не прям в эти игры будем играть, а во что-то похожее?» Правильно мысли, говорила, что да. В шахматах конь будет ходить буквы П, а игроков не 2, а 3, в префере не 32, а 47 карт, в ЦИВИ другой баланс и вообще от какой части они будут отталкиваться. Это же все будет менять. Все тактики и стратегии перестанут работать, а на них все завязано. Я быстро поменял шорт. Теперь он выглядел так. Своя игра, кроссворд, герои и логические задачи. До начала испытания осталось 2 минуты 19 секунд. Черт! Вариант, который я хочу, самый непредсказуемый из всех. Сулящий, минус 50 по всем статам и лишнее чудище на лагерь. С другой стороны, 30 или 31 монстр — ни один лихер. А 50% просадка по характеристикам — хороший повод послать всех и отдохнуть. Свои хотелки надо иногда и удовлетворять, а то все битвы до битвы. Вы уверены, что хотите выбрать героя меча и магии? Без вариантов.